Все поспешили в Террей, за исключением безразличного ко всему Карла Красивого, наблюдавшего за перестройкой внутренних покоев Венсенского замка, который руководил зодчий Пенфетти. А для народа Франции продолжался благодатный 1325 год.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 И усеянные лилиями голубой полог Над изголовьем ложа Лишь подчеркивали немощь умирающего. Сам Карл Валуа, Прежде чем принять всех этих посетителей, Толпившихся в опочивальне, Потребовал зеркало И с минуту изучал свое лицо. Лицо человека, Который всего два месяца назад Повелевал народами и королями. Что теперь ему Слава и власть, связанные с его именем. Куда делось честолюбие, которое так долго было его основной движущей силой? И стоило стоила теперь радость шествовать с гордо поднятой головой среди склоненных голов, если на днях в его голове все помутилось?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 и зеленое кое где тронутое желтизной листва деревьев которые он видел сквозь распахнутые окна еще что то для него значили а особенно воздух воздух который он вдыхал с трудовой который тут же поглощала без остатка бездна открывшееся в его груди